27 октября. Подкоп около двери. Единственное, на что я могу надеяться. Чувствую, что просто должна сделать эту попытку, и как можно скорее. Сегодня очень тщательно осмотрела дверь. Толстые доски, с моей стороны, обитые железным листом. Ужасно прочная. Мне ее ни за что не выломать и с петель не снять. Да и он очень постарался, чтобы я не отыскала тут ничего, чем это можно было бы сделать. Начала собирать кое-какие орудия. Бокал его можно разбить, все таки что-то острое, вилка и две чайные ложки. Алюминиевые, но могут пригодиться. Больше всего мне нужно что-нибудь очень твердое и острое, чтобы выковыривать цемент, скрепляющий каменные плиты. Если удастся пробиться под плиты... Не очень трудно будет выбраться в наружный подвал. Чувствую себя очень деловой, очень практичной, а ничего еще не сделала. Полна надежд, на что не знаю, и все-таки надеюсь.